А айда к сине. Там сейчас пир во всю, предложил Лука. Тану его, махнул рукой Прокоп. Там, небось, уже за людскими столами все места заняты. Эвон, паперти пустые. Куды мыслиш нищие побегли, да и со скородома вестимо народищу принесло. Айда лучше на подворье к боярину. Та нас туда не пустят, резонно заметил Митрофан. Они пустят? Так через ворота посмотрим, ответил Прокоп. Да и скоморожьи в атаге все туда подались, и топеречи друг перед другом изгаляются, чтобы дворяне боярские самую справную в атагу в терем на боярский пир скоморошничить допустили. Все обернулись к акиму. За ним обычно и было последнее слово. Тот выдержал солидную паузу, невольно подражая отцу, который никогда не рубил с плеча. И постановил, — на подворье пойдем. Короче, день прошел просто замечательно. Уже вечером лежа на лавке, Аким снова припомнил, как царевич послал стрельца защитить их от этого дурацкого митяя, и улыбнулся. И ничего, он не болезный, врут все. Еще раз они с царевичем свиделись на следующей неделе, как раз на Вознесение Господне. По такому случаю литию в церкви Покрова, что на Васильевском спуске, служил сам патриарх, поэтому народу там собралось, видимо, невидимо. Примечание. Лития означает усиленное моление, особое богослужение, проводимое во время всеночной по особо торжественным церковным праздникам. На Литии поминаются общецерковные и местные святые, произносится особое прошение об избавлении от всяческих бедствий. Конец примечания. Многим хотелось поглядеть на патриарха, а при удаче получить его благословение. И хотя свой патриарх на Москве был уже десять лет, все одно народ перед сим-саном по-прежнему шибко благоговел. Примечание. В 1588 году Борис Годунов получил от константинопольского вселенского патриарха Иеремии II согласие на установление в России патриаршества. Первым патриархом всей Руси стал митрополит московский Иов, избранный церковным собором в 1589 году. Конец примечания. Аким тоже был там, в толпе неподалеку от лобного места. Причем, в отличие от многих, в такой толпе не имевших особенных шансов даже просто поглазеть на патриарха, сын кузнеца находился на позиции, с которой ему открывался замечательный обзор, а именно на шее отцова-молотобойца Петруши. Они с батей отстояли всеночную в своей церкви и уже потом двинулись сюда. Все ночные новознесения Господня во всех храмах заканчивались приблизительно одинаково, но всем было понятно, что сюда на причастие к Патриарху набежит довольно бояр и иного знатного либо богатого люда, так что святейший из храма появится не скоро. На это и был расчет. Аким после всеночной наотрез отказался идти домой спать и увязался за отцом и Петрушей, но сейчас, сидячи на могучей шее молотобойца, вовсю зевал и тер глаза кулаком. Но, косыни, не уснул еще. Может, домой пойдем? — Аким с треском захлопнул рот, потому как вопрос отца пришелся на момент особенно длинного и сладкого зевка и испуганно замотал головой. — Нет, тетя! и совсем спать ни капельки не хочется. Но смотри, — усмехнулся отец. И тут толпа взволновалась. Гомон, все это время висевший над ней, внезапно стал громче, а кое-где послышались крики «Выходит! Выходит!» И сон с Акимом моментом слетел. Он заерзал на крепких плечах Петруши, вытянул шею и... увидел! Патриарх Иов... Стоял на ступенях храма и осенял собравшуюся толпу крестным знамением. Аким почувствовал, как его сердце отчаянно забилось. Вот патриарх развернулся в его сторону и осенил и его, Акима. Сын кузнеца счастливо вздохнул, сподобился. Но в следующее мгновение ему стало не до патриарха, потому что следом за Иовом, степенно сошедшим со ступеней и двинувшимся сквозь толпу к фроловским воротам Кремля, Аким увидел царевича. Примечание. Ныне это Спасские ворота. Конец примечания. Возможно, да скорее всего, там был и сам царь, но Аким в данный момент никого другого не видел, только царевича поскольку после того случая на Соборной площади неосознанно считал его кем-то близким и даже для него Акима более важным, чем сам царь. Хотя спроси его, кто почему, мальчик бы затруднился с ответом. Ну, чуялось ему так, и все. Мало ли на свете случаев, когда мы поступаем вроде как абсолютно иррационально в любви, дружбе, уважении... И попробуйте сказать, что в этих случаях мы ошибаемся чаще, чем тогда, когда проявляем строгий и сухой рационализм. Царевич, одетый в нарядные кафтаны красные софьяновые сапоги, гордо шел меж двух рынд. Аким дернулся, рефлекторно махнув царевичу, будто старому приятелю, но вроде как тому же Митрохи, но затем испуганно опустил руку. Тоже мне тютя нашел, кому махать как бы руки не поотрубали, кто ты и кто царевич. А всю ночь бессонная виновата, совсем голова дурная. Он бы так и ругал себя, если бы вдруг не произошло чудо. Его испуганный взгляд внезапно встретился с взглядом царевича, который все так же гордо и торжественно шествовал за патриархом, и царевич... Улыбнулся, и вот те крест даже едва заметно шевельнул рукой, будто приветствуя Акима, ну, как доброго приятеля. От изумления Аким ажно рот разинул Да так и просидел с разинутым ртом до того момента, как Петруша не снял его со своей шеи. — Ну как? — Видел, патриархата? Спросил его отец, когда Аким вновь утвердился на земле собственными ногами. Аким захлопнул рот, сглотнул и, решив, что ничего отцу говорить не будет, да и сам, не веря до конца, что все виденное ему не приблазнилось, кивнул Да, тятя, видел? Так закончилась эта ночь. Следующая неделя прошла обыкновенно. И Аким уже начал думать, что все, что случилось в ночь праздника Вознесения Господня, ему точно примнилось, но затем произошел случай, навсегда изменивший как его собственную судьбу, так и судьбу всех мальчишек его ватаги. Этот день тоже начался необычно. Аким натаскал воды в кузню, разжег горн, и разобрал комки крицы, которые отец как раз вчерась прикупил у купца, торгующего завозным железом, и уже совсем было приготовился пристроиться в уголке, откуда всегда наблюдал за тем, как работает отец, как вдруг тот поманил его к себе. «Ну что, сынок», — заговорил он, усмехаясь в бороду, — «а не пора тебе приучаться к ремеслу по-настоящему?» Аким замер. Неужто неужто ему дадут в руки молот? Неужто позволят дотронуться им до заготовки? Неужто он, наконец, сможет, подобно отцу, прикоснуться к раскаленному металлу. Анутка, иди сюда, позвал его отец. Аким сглотнул и сделал шаг вперед. Отец осторожно взял его за плечи, поставил перед собой прямо у горна, ухватил клещами крицу и, опустив ее на угли, повернул рукоятки клещей к Акиму. — Держи. Аким с судорожно бьющимся сердцем ухватился обеими руками за рукоятки клещей. Отец осторожно разжал ладонь и шагнул назад, занимая место, которое он до сих пор иногда доверял Акиму, у мехов. «Как колить, помнишь?» «Да, батя», — сипло прошептал Аким.